Как шиком потратить отпускные? Снять бассейн на двоих. Этот бассейн находится в знаменитом отеле, который был последним пристанищем Оскар Уайльда. В нем регулярно останавливаются звезды, например, Ванесса п а р а д и и Джонни Депп. Там уютный бар. А местный ресторан имеет одну Мишленовскую звезду, что является гарантией качественной и дорогой еды. Бассейн крошечный, он находится под землей в небольшой средневековой зале. Если снять его на час плюс полчасовой у массаж плюс обед на двоих, это обойдется в 260 евро. Гостиница л ь т е л ь улица де Бузар 13, метро с е н ж е р м е н д е п р е сайт www. Лютэль.ком. Сделать педикюр. Ничего бы тут необычного не было, если бы ни одно обстоятельство. Педикюр делают рыбы, маленькие рыбки-доктор, которые питаются орговевшими частичками кожи. Их используют в терапевтических целях и даже для лечения псориаза. Вы погружаете ноги в бассейн и сначала щекотно, потом очень приятно. Классический педикюр завершает процедуру. Все удовольствие длится час и стоит около пятидесяти евро. Руфафиш Спа, улица Фосс Сен Жак, три. Телефон ноль один сорок три двадцать девять сорок один тридцать шесть. точка R E R Люксембург. Сайт www.руфафишспа.ком. Поужинать в абсолютной темноте. Это необычное приключение. В ресторане Дан Ленвар обслуживают слепые официанты, потому что там не видно ни зги. На входе вас даже просят оставить в гардеробе все, что может излучать свет: мобильные телефоны, зажигалки, часы, чтобы обеспечить максимальную частоту гастрономического эксперимента. Ваше обоняние и вкус начинают работать на полную мощь. Меню составлено очень затейливо. От хрустящего к нежно обволакивающему, от терпкого к соленому, от острого к сладкому. Содержание тарелок абсолютный сюрприз, но все вкусно и чрезвычайно развлекательно. Уходя, вы можете узнать, что съели. Ужин с четырьмя переменными блюд и вин и шампанским на аперитив семьдесят два евро. При заказе нужно выбрать один из двух сеансов около двадцати или после двадцати двух. Дом Ленвар, улица Куинкомпа, 51, четвертый округ, метро Леаль -Ле или Ле Рамбету, сайт www.domlenvar.com. Замерзнуть с шиком. Зимой и летом здесь всегда минус пять. Ледяной прилавок, ледяные стаканы и пары з о рта. Айсбар вместе с гостиницей к ю б и весьма неплохим рестораном при ней. Открыли несколько лет назад, и с тех пор это одно из самых тусовочных мест Парижа. На входе вы оставляете около сорока евро, вам выдают пуховый комбинезон, шапку и рукавицы и запускают в царство снежной королевы. Отключка совершенная, особенно если на дворе лето. Барная стойка светится неоном, стаканы изо льда обжигают пальцы и губы, и все бесплатно. Правда, выбор напитков в баре невелик, даже прямо скажем, с к у д е н наливают только водку. Зато сколько хочешь. Ваш водочный-ледяной сеанс длится всего полчаса, потом придется уступить место следующей группе. Интересно пообщаться с барменом, который никуда не уходит, ничего горячительного не пьет и весь вечер наблюдает в е р е н и ц у стремительно веселеющих граждан. На улице вас ждет совершенно иной мир. Обязателен предварительный заказ. Айсбард л ю т е л ь к и б пассаж Руэль один пять, телефон плюс тридцать три сто сорок два ноль пять двадцать ноль ноль. Подробности на www.кубеотель.ком. Пешком туда ходить не советую. Метро далеко, а район жутковатый, окраина восемнадцатого округа, рядом железная дорога. Лучше на такси. Купить себе немного драгоценностей. Это мой любимый ювелирный магазин. Хочется купить там все: тонкие колечки с а м е т и с т ы м и и рубинами, колье, где драгоценные камни свисают разноцветными капельками. Все тонко, изящно, со вкусом и не выглядит. Посмотрите на меня, надето десять тысяч евро. Драгоценности, которые не старят. Мария л е н д а Таяк, улица Турнон, восемь, шестой округ, метро с е н ж е р м е н д е п р е